Все заявления Анюты остались без результата. Зато на основании решения комиссии вдова Перлушина легко добилась опекунства над состоянием и личностью Анны Гавриловны и, пользуясь правами опекунши, отправила мнимую больную в сопровождении горничной Тани за границу в немецкий город Кель. Там Анюту поместили в уже известный нам приют и, как Луизу, обрекли на медленное увядание среди живых покойников. Луиза и Анюта, находясь в доме умалишенных, проводили все дни вместе, их разлучала одна ночь – Они так подружились, что просили директора больницы отвести им одну общую большую комнату, где бы они могли жить вместе. Но в этом молодым девушкам было отказано. Администрация больницы нашла это неудобным. Луиза Энергичная, привыкшая к воле, стала тягодиться пребыванием в обществе живых покойников. Однажды она обратилась к директору с такими словами. «Скажите, долго вы меня здесь будете морить? Разве у нас вам плохо?» «Неужели вы, господин директор, полагаете, что я, находясь в обществе сумасшедших, должна считать себя счастливой и довольной? Если бы не Анна, то я давно удавилась бы с тоски. Ах, сударыня, что вы говорите? Если вы не выпустите меня добровольно, то я убегу. Никуда вы не убежите. Вас поймают, вернут сюда, и тогда ваша жизнь будет хуже. За вами станут смотреть, станут запирать вас на замок». «А, понимаю, вы в сделке с моей теткой!» — с презрительной улыбкой промолвила Луиза. «Баронесса дала много денег, чтобы меня держали здесь и выдавали за сумасшедшую. Где же правда? Где же человеколюбие? Успокойтесь, сударыня!» «Я тогда только успокоюсь, когда выйду из этого отвратительного дома, где ради золота на все готовы, даже на преступление». Старичок-доктор поспешил уйти из комнаты Луизы, он не нашел, что возразить. Действительно, благотворительное учреждение содержалось на огромные деньги, которые платили за презреваемых душевнобольных их родственники. Сюда попадало много и здоровых, но почему-либо их надо было родственникам признать за умалишенных. За них платили в пятеро дороже, и за деньги совершенно нормального пациента признавали душевнобольным и держали в больнице нередко десятки лет. Луиза, как уже сказано, обладала большей энергией и силой воли. Она стала обдумывать, как ей и ее подруге Анне вырваться из могилы. Так она называла дом душевнобольных. Эту сокровенную тайну она открыла своей подруге и спросила у нее совета. Анюта сколько ни думала, сколько ни ломала головы, как им выбраться из ненавистной больницы, ничего не могла придумать. «Не знаю, Луиза, ничего не придумаю. Мне кажется, уйти нам с тобой отсюда невозможно», — проговорила Анюта после некоторого размышления. «Ты так думаешь?» «Да, да, ведь за нами следят, нас стерегут. Это ничего не значит». «Как ничего не значит? Что ты, Луиза?» «Да...» «Да, знаешь, Анна, что надо для нашего освобождения?» — с улыбкой посматривая на подругу, спросила Луиза. «Что?» «Силу воли и деньги. Первым обладаю я, вторым ты». «Да, Луиза, у меня всего много и денег много, только ведь всем завладела теперь мачеха». он не беспокойся, Анна, наша к нам и вернется, я отниму свое наследство у тетки, а ты у мачехи». «Так и будет». «Ты должна отомстить за смерть своего отца, как и я отомщу за все причиненное мне», — твердым голосом промолвила красавица Луиза, причем ее лицо разгорелось от волнения, черные жгучие глаза горели энергией. Анюта невольно залюбовалась своей подругой, сестрой по несчастью. «Ах, Луиза, как ты хороша! Как ты чудно хороша!» — с восторгом проговорила она. «Будто я хороша!» «Ты прекрасна, Луиза. Таких красавиц, как ты, кажется, и не найдешь на свете. У тебя особенная красота, Луиза, чарующая, царственная. Сколько, наверное, было у тебя поклонников». Этого добра у меня было в волю, но я или, скорее, мое сердце было холодно к поклонникам. Ты, Анна, любила, у тебя был жених. А я не любила, хотя жених у меня тоже был, повторяя мое сердце глухо к любви. Мне думается, Анна, что я рождена для чего-то другого, но не для тихой семейной жизни. Однако оставим это. Лучше побеседуем о нашем освобождении. Ты знаешь, я говорила с Мартой. Ну и что же? Она охотно соглашается помочь нам. У тебя, Анна, много денег? С полсотни червонцев наберется». Этого будет вполне достаточно. Марта говорит, что надо подкупить двух-трех больничных служителей. Я дам для этого денег. Но скажи, милая Луиза, куда же мы убежим? Где найдем себе пристанище? Были бы деньги, а то все будет. Располагай моими деньгами, Луиза, как своими. Пока они еще не надобны. Ты, Анна, конечно, не оставишь здесь свои служанки. Разумеется. Разумеется, моя Танюша ждет, не дождется выбраться отсюда. Сумасшедший дом ей страшно надоел. Еще бы». «У нее тоже есть немного денег, и эти деньги, я думаю, нам пригодятся». «Конечно, Анна. Я завтра же начну действовать. И поверь мне, пройдут два-три дня, и мы будем на свободе». «Луиза, милая, неужели мы будем на свободе? У ведь это такая радость, такая радость». «Погоди, Анна, радоваться. Прежде нам надо выбраться из этой могилы».